В этот момент в Атри, поочередно приветствуя всех своих посетителей, вошел Целлер. Начал он, конечно, с наиболее именитых, но быстро приблизился ко мне. — Рад, что ты вернулся, Деция. Путь домой был не слишком утомительным? — Путь был безопасным, но достаточно тяжелым, — ответил я. — Я по несколько раз на дню приносил жертвы Нептуну. Подобным... Изысканным выражением среди сухопутных жителей принято обозначать морскую болезнь. — Да, море — это стихия греков, а не римлян, — произнес Целлер. Он был невысок ростом и приземист. Выпученные глаза и большой рот придавали его лицу что-то лягушачье, однако никто не счел бы его наружной забавной. Он обладал богатым опытом государственной деятельности и был одним из самых состоятельных людей в Риме. При этом богатство ему досталось вполне законным способами Несколько раз он получал изрядное наследство и завоевал богатые военные трофеи. — Твое новое одеяние весьма тебе к лицу, — заметил Целлер. — Подожди здесь, пока я буду беседовать с гостями. Мне надо поговорить с тобой с глазу на глаз. Я повиновался и довольно долго прохаживался по Атрию взад-вперед, перебрасываясь словами с другими посетителями, наконец Атрий опустел, и мы с Целлером вышли в сад. Сейчас зимой деревья стояли голые, и это делало даже более заметную и изысканную планировку сада. «Ты уже принес Юпитеру благодарственную жертву за благополучное возвращение?» — осведомился Целлер, пока мы с ним шли по садовой дорожке — — Нет, но в храме Ости я принес настоящую жертву Нептуну, — ответил я. — Непременно принеси жертву Юпитеру, — посоветовал Целлер. — Тому, кто собирается поступить на государственную службу, неплохо лишний раз продемонстрировать свою набожность. Римлянам нравится, когда их государственные деятели проявляют религиозное рвение. — Я последую твоему совету. Отец сказал... Ты хочешь, чтобы я помог тебе в борьбе за должность консула? Полагаю, нет нужды говорить о том, что я счастлив быть тебе полезным. Превосходно! Я рассчитываю на победу, но желаю избежать любых неприятных неожиданностей. Ты знаешь не хуже моего, что быть избранным на высокую должность — это далеко еще не все. Дело не пойдет, если рядом не окажется коллеги, с которым ты сможешь сотрудничать». «Да, конечно, ты уже решил, кого хочешь видеть рядом с собой?» «Пока нет. Кандидатур в этом году больше, чем достаточно. Некоторые из тех, кто собирает голоса в собрании центурий уже пытались подкупить меня. Ни у кого не вызывает сомнений, что в следующем году я буду одним из консулов, и многие думают, что моим коллегой станет тот, кому я окажу поддержку. Но, повторяю, я еще ничего не решил». «Когда я, наконец, приму решение, ты будешь работать не только на меня, но и на моего коллегу». «Понятно», — кивнул я. «А как вы с ним разделите обязанности, ты уже знаешь? В нашей консульской системе, кстати сказать, безнадежно устаревшей, существует несколько способов разделения власти, которые необходимо согласовать, прежде чем консулы займут свою должность. Помпей и Крас которые терпеть не могли друг друга и не желали уступать друг другу ни на йоту, избрали наиболее архаичный и неуклюжий способ, чередуя дни своего правления. Бывает так, что старший из двух консулов получает большую власть. Иногда в ведении одного консула находятся внутренние дела Рима, а в ведении другого внешние размышлять о разделении обязанностей я смогу лишь после того, как узнаю, кто будет моим коллегой. — ответил Целлер. — Скажу откровенно, по-моему, все это не так уж важно. Времена, когда римские консулы обладали реальной властью, остались в прошлом. Это утверждение соответствовало истине. На протяжении веков приторы постепенно узурпировали у консулов судебную власть. Что касается военного командования нашей разросшейся империи, с каждым годом требовалось все больше военачальников, И постепенно армии стали руководить люди, которые, подобно Помпею, посвятили военной службе всю свою жизнь. Последний раз консулы командовали войсками во время восстания Спартака и доказали свою несостоятельность. — Отец уже объяснил тебе, какие обязанности ты будешь исполнять в Сенате? — спросил Целлер. — Он достаточно жестко указал мне мое место, — ответил я. В течение многих лет ты прилагал все усилия, чтобы попасть в Сенат. И теперь, когда твое желание, наконец, осуществилось, тебе придется вновь начинать восхождение с нижней ступени. Тут ничего нельзя изменить. Власть приходит с годами. — Какие дела обсуждаются теперь в Сенате? — поинтересовался я. — Ну, прежде всего, и главным образом все заняты Помпеем. Партия оптиматов ненавидит и боится его, делая все возможное, чтобы он не получил разрешение на триумфальные почести. Что самое худшее, они пытаются оспорить право легионеров Помпея на получение земель. Прости мою непонятливость, но я всегда полагал, что мы тоже принадлежим к оптиматам, — вставил я. Тебе известно, что наша семья всегда избегает крайностей. Оптиматы пребывают у власти со времен Сулы, но постепенно они утратили представление о политической реальности. Я слушал, затаив дыхание. То был взгляд человека, которому современный расклад политических сил был известен досконально. «Ты можешь относиться к Помпею как угодно, но он заслужил свой триумф, и это не подлежит сомнению», — продолжал Целлер. «Чиня ему препятствия...» Мы проявляем себя неблагодарными глупцами. А если мы откажем его солдатам в землях, которые были им обещаны, из-за которые они сражались, не жалея себя, Италию наводнят банды профессиональных убийц, хорошо организованных, вооруженных и ненавидящих знать. Мне вовсе не хочется повторения последней гражданской войны. Не хочется стать свидетелем того, как солдаты враждующих армий сражаются прямо на улицах Рима. — Насколько я могу судить по твоим словам, ты склоняешься к тому, что нам следует поддержать сторонников Помпея? — Да, но лишь по двум вопросам. Если мы откажем римским солдатам в награде, которую они честно заслужили, никто не назовет это справедливостью. Нашей семье удалось наладить отношения с Красом, но это не означает, что нам нужен такой могущественный враг, как Помпей. В Сенате Помпея защищает Цезарь, человек, который в самом скором времени будет иметь в Риме большую власть. — Цезарь? — удивленно переспросил я. — Но он даже армией никогда не командовал. — Цицерон тоже не стяжал военных лавров, но посмотри, как высоко он поднялся, — заметил Целлер. — Тебе лучше знать, — кивнул я. — Ну, признаюсь, я уже успел изрядно испортить отношения с Помпеем. — Ты — не столь значительная фигура, чтобы стычка с тобой могла его встревожить, — возразил Целлер. Это было чистой правдой. К тому же люди, подобные Помпею и Красу, прощают былые обиды, когда это совпадает с их политическими целями. Тому, кто наделен здравым смыслом, не следует быть злопамятным. — А какие еще важные вопросы решает Сенат? — спросил я. Есть один вопрос, который вряд ли можно счесть важным, однако он напрямую касается нашей семьи. «Мой зять до сих пор не оставил своих попыток превратиться в плебея, а мы не оставили попыток помешать ему». «А, публик лоди!» — кивнул я. «Вот человек, который не умеет ни забывать, ни прощать, сколь бы политически целесообразно это ни было». Клодий, представитель старинного патрицианского рода, хотел стать народным трибуном, то есть занять должность, предназначенную исключительно для плебеев. Исполнить свое намерение он мог лишь в том случае, если бы какая-то плебейская семья согласилась его усыновить. Однако устроить это при упорном сопротивлении Сената было не так-то просто. В прошлом году, когда Катон был трибуном, Он помешал этому усыновлению, просто-напросто наложив на него вето. В этом году против нашего новоиспеченного плебея яростно восстал Цицерон. Клодий и так опасен, остав трибуном, превратится в настоящее бедствие. В ту пору время именно должность трибуна во многих отношениях давала самую значительную власть. Трибуны сумели вернуть себе большинство полномочий, в свое время отнятых у них сулой Они имели право вводить законопроекты и накладывать вето на все решения Сената. При мысли, что Клодий обретет подобное могущество, я невольно содрогнулся. «Для того, чтобы расстроить планы Клодия, я готов из кожи вон лезть», — заверил я. «Сейчас тебе лучше не стоять у него на пути», — предостерег Целлер. «Не знаю, из каких соображений он остается в Риме» в то время как долг службы призывает его в Сицилию. Но я уверен, на уме у него какая-то новая гнусность. Да уж, в гнусных намерениях Клодия можно не сомневаться. Как это ни печально для всех нас? Так вот, мы, старшие члены семьи, недавно обсуждали, как нам следует поступить, когда Клодий все-таки начнет борьбу за должность трибуна. А он это сделает» если только ему не помешает внезапная смерть. И что же вы решили? Решили, что в этом году борьбу за должность трибуна начнешь и ты. Я ощутил себя жертвенным быком, которому помощник верховного жреца наносит сокрушительный удар по голове. Я? Но в нашей семье есть люди куда более опытные и искушенные в политических делах. Ерунда. Лучше кандидатуры, чем ты, нам не найти. Твоя родословная безупречна. Отец недавно избран цензором. К тому же ты обладаешь способностями, достаточными для исполнения любой государственной должности. Впрочем, это не так важно, ибо трибуном может быть избран любой гражданин, который не является патрицией, а ты таковым не являешься. Конечно, ты плебейский аристократ, но простонародье тебе симпатизирует после твоей славной битвы с Октябрьским конем. При этих словах он ухмыльнулся, а я недовольно поморщился. — так продолжал Целлер, — я предполагаю, что Цицерон готовит для роли трибуна твоего закадычного друга Тита Анни Милана. Хотя мне отвратительна мысль о том, что предводитель банды головорезов, подобный Милану, станет трибуном, Приходится признать, даже такой поворот событий нас устраивает больше, чем избрание Клодия. — По-моему, Милан — отличный выбор, — кивнул я, — что до меня я никогда и думать не думал о должности трибуна. Хотя, конечно, мне лестно, что старшие члены семьи сочли меня достойным такой ответственности. — Не слишком обольщайся на свой счет, — покачал головой Целлер. — Главная причина, по которой мы хотим видеть трибунам именно тебя ненависть, которую питает к тебе Клодий. Узнав, что его соперником являешься ты, он придет в ярость, которая изрядно притупит его изобретательность. Понятно, кивнул я. Мысли бродили в моей голове, как молодое вино. Если мы с Миланом станем трибунами одновременно, то сможем объединить усилия и обезвредить Клодия. Ты все схватываешь на лету. — улыбнулся Целлер. — Уверен в политике, тебя ожидает большое будущее. Впрочем, вполне возможно, пройдет несколько лет до того, как ты станешь трибуном. Тем не менее, тебе надлежит обдумать такую возможность. — Можешь не сомневаться. Ни о чем другом я и думать не смогу, — заверил я. Я почувствовал, что попал в серьезную переделку. Несмотря на то, что я не имел никакого политического веса, Клодий ненавидел меня и считал первейшим врагом. Если я стану его соперником, он пойдет на все, чтобы со мной разделаться. Согласно закону, личность трибуна неприкосновенна, и покушение на его жизнь расценивается как величайшее злодеяние. Проблема состояла в том, что Клодий имел богатейший опыт по части всякого рода нарушений закона, и злодеяний. Какой же политический заговор вы двое здесь замышляете? Голос, раздавшийся со стороны колоннады, заставил нас с Целлером одновременно обернуться. Разумеется, я мгновенно узнал, кому принадлежит этот голос. Клодия по-прежнему оставалась одной из первых красавиц Рима, но в последние годы она пользовалась дурной славой. Если раньше она была известна как женщина редкого ума и обаяния, покровительница художников и поэтов, то ныне даже ее имя вызывало у многих страх. По слухам, Клодия была замешана в нескольких убийствах, и я точно знал, что до определенной степени эти слухи соответствуют истине. Тем не менее, она являлась супругой Целлера, и в отношениях с ней нужно было соблюдать вежливость. «Сегодня ты еще прекраснее, чем всегда, Клодия», — нашелся я. «Такой проницательной женщине, как ты, наверняка известно, что ни я, ни твой супруг не имеем способностей к заговорам». «Очень жаль», — бросила она и величественным жестом протянула мне руку. Я склонился над холодными узкими пальцами и словно по ошибке поцеловал собственную ладонь. Предосторожность, скорее всего, была излишней, но поговаривали, что Клодия иногда помещает яд под свои позолоченные ногти. — Когда мы виделись с тобой в последний раз, Деций? — спросила Клодия. — Не в ту ли пору, когда наш дорогой Квинт затеял борьбу с катилиной Вскоре после этого ты покинул Рим вместе с моим супругом, верно? — Излишне говорить, что Клодия не сопровождала мужа в такую глухомань, как Гадия, к моему великому облегчению, и уверен, не к меньшему облегчению Целлера. Их никак нельзя было назвать любящей парой, но в то время представители видных семей, как правило, заключали браки исключительно из политических соображений. Когда они обручились, Клодия была маленькой девочкой, а ее брат Клодий просто скверным мальчишкой. — Я слишком долго был вдали от Рима и от тебя, Клодия, — заметил я. Надо признать, в прошлом между мной и Клодией существовала любовная связь, о которой я ныне не мог вспомнить без жгучего смущения. Что касается этой женщины, то ее ничто не могло смутить. — В последнее время меня одолевает невыносимая скука, — пожаловалась она. — Возможно, теперь... — Вернувшись в Рим, ты внесешь в мою жизнь некоторое оживление. Последняя фраза прозвучала до крайности зловеще. — Дорогая, молодой Деции будет помогать мне в борьбе за должность консула, — произнес Целлер. На лице его мелькнуло страдальческое выражение, свойственное всем мужчинам, обреченным терпеть подобных жен. — О какой борьбе ты говоришь? — усмехнулась Клодия. Ты станешь консулом, даже если другие партии в качестве твоих соперников выдвинут богов и героев. Впрочем, я рада, что ты обратился к помощи молодого Деция, ведь это означает, что он станет частым гостем в нашем доме. В этот момент в сад вошел раб и доложил госпоже о приходе посетительницы. Клодия поспешно удалилась. — Ну что ж, хорошо, что вы ладите с Клодией, — промолвил Целлер. И это несмотря на то, что ее брат спит и видит, как перерезать тебе глотку. — Я чрезвычайно высокого мнения о Клодии, — заверил я. — С завтрашнего дня мы с тобой приступаем к работе. Вместо утреннего визита к отцу ты должен будешь явиться сюда. Я кивнул, и мы с Целлером направились к дверям. — Мне привести с собой своих клиентов? — спросил я. Они понадобятся лишь тогда, когда я буду произносить важную речь. До той поры тебе лучше избавляться от них, направляясь сюда. Нет требования, которые я выполню с большей радостью. Мне никогда не нравился обычай, согласно которому знатного римлянина постоянно должна окружать толпа клиентов. Даже чрезмерная преданность и верность может раздражать. В Атрии мы нашли Клодию и ее гостью, которая приходилась родственницей мне. Все называли ее уменьшительным именем Фелиция, но на самом деле ее звали Цицилия Мэттелла, и она состояла в браке с молодым Марком Красом, сыном великого Краса. Меня она приветствовала со своим обычным дружелюбием. «И какие же интриги плетете вы с Клодией сейчас?» — шутливо спросил я и тут же спохватился, что вопрос прозвучал слишком грубо. — Да вот замышляем устроить грандиозный скандал и покрыть позором своих мужей, — как ни в чем не бывало, — ответила Фелиция. — Но ведь ты же теперь почтенная Матрона, — вскинул бровь я. — Уверен, дома тебя ожидает целый выводок маленьких красов. — Ой, какой ты скучный, — протянула Фелиция, — плодиться и размножаться удел рабов и скотины. А ты сам, насколько я знаю, не спешишь окружить себя выводком наследников. Ни одной женщине не удалось надолго пришить Деция к своему подолу. С многозначительной улыбкой заметила Клодия. Он имеет привычку досаждать сильным мира сего и покидать Рим, спасаясь от их гнева. «Благородные Матроны, простите, но я должен похитить у вас Деция», — заявил Целлер. «Его ждут неотложные дела». Целлер проводил меня до дверей. «Любой мужчина, если у него сохранилась хоть капля разума, должен держаться подальше от этих двух штучек!» пробормотал он себе под нос. К своему удивлению, я обнаружил, что Гермес поджидает меня на улице. Следуя правилам этикета, я не обратил на него ни малейшего внимания, простился со своим именитым родственником — и пообещал завтрашним утром засвидетельствовать ему свое почтение. После этого я направился к форуму. Гермес следовал за мной по пятам. «Значит, это и есть тот самый Мэттел подал он, наконец, голос. «Ростом он не слишком-то вышел». «Что отнюдь не умаляет его достоинства?» — отрезал я. «А я, напротив, пока что являюсь одним из самых ничтожных металлов. Однако, по сравнению с тобой...» Меня можно счесть весьма значительной особой. А это означает, что в моем обществе ты должен придержать свой дерзкий язык. Как скажешь, господин. День, когда я вернулся домой, был на редкость богат событиями. И в то же время его с полным правом можно назвать одним из самых безмятежных дней моей жизни».